Глава 41. Егор. Подъезжая к дому, единственное, о чем мечтаю, это уткнуться носом в шею ляси и отрубиться часов на... цать. Моему организму необходимо восстановиться, а еще много-много неловких поцелуев. Я готов отдаться в заботливые ручки своей невесты. Пусть искает. Зевнув, благодарю таксиста и выбираюсь на улицу прямо у въезда в дом. Прохожу во двор. Такая тишина кругом, даже странно. Останавливаясь, оглядываясь по сторонам, Может, нет никого? Облом с поцелуями. Жаль. Захожу в дом и встаю, как вкопанный, глядя на эпичную картинку. В просторной светлой гостиной на полу перед кучей черной земли с ведерком и ярко-зеленым совочком с довольной мордахой сидит мой младший братишка и заталкивает эту самую землю в ведерко. Рядом с ним валяется перевернутая корзина с выпавшим из нее крупным цветком с большими зелеными листьями. Писец. Провожу по волосам, хлопая ресницами. Темыч, ты чего наделал? подхожу к брату. Он задирает голову и радостно машет мне совком, землей. Она летит в меня в стену и на макушку малого. Он заливается смехом, встряхивая черное коми с волос, разглядывает свои перепачканные ладони. Семья! насторожно зову я, есть тут тот живой? Нет, здесь никого нет, отвечает мне этот никто голосом моего отца, поднимая близнецов с пола, Уворачиваясь от лопатки, отбирая, он пинает меня ногой вниз живота и смешно хмурит брови. А говорят, маленькие дети, милые, отряхивая с его волос остатки земли. Они нам нагло врут. Из кухни выходит отец, у него на руках чумазая Аленка. «Ты даже не представляешь, как я рад, что ты приехал», — улыбается грозный ворон. «Почему? Кошусь на гору земли на полу. Очень даже представляю, где все. Нас наказали». Отец опускает Алёнку на пол. Со счастливым визгом близняшка бежит ко мне обниматься. Поднимаю её и сажаю на вторую руку. «Так и стой!» — довольно кивает папа. «Почему нас?» — туплю я. «А кто накосячил, Мм. Он скидывает темную бровь и озадаченно смотрит на импровизированную песочницу близнецов, прикидывая, как это всё беспалево убрать и реанимировать цветок. «Понял, извини. Подкидываю малых. Они гогочут и тыкают в меня грязными пальцами». «Вы чё такие тяжелые стали?» — возмущаюсь я. «Вот и мне интересно». Отец находит веник, совок, поднимает цветок и начинает утрамбовывать под ним землю. Темучу не нравится, что его песочницу разбирают. Он снова толкает меня ногами. «Эй, бро, стараюсь увернуться от попадания по стратегически важному месту, которое мне ещё точно пригодится. А как же мужская солидарность? Но братишка таких слов пока не знает». Он намерен отвоевывать свое место для игр. Только вот отец на то и отец, чтобы одержать победу в этом бою. Малышня грязная до ужаса. Решаем, что их неплохо было бы отмыть к приезду наших девушек. Держать их все время на руках я не могу. Отпускаю, и начинается еще одно любимое развлечение близнецов. Догонялки с пронзительным визгом. Алена несется в одну сторону. Пока я пытаюсь ее поймать, в другую убегает Артем. Из кухни раздается грохот, Звон осколков и тишина. «Нам хана», заключая, я подхватываю Аленку под мышку. Бегу за Темой, сестренка гогочет и болтает ногами. А мне вот вообще не весело. Одно радует, это было не стекло. Ящик со столовыми приборами, и ножей там нет. Дома у нас все заточено под этих двоих. Везде стоят специальные заглушки, всякие разные предохранители. А здесь мы не бываем, это спонтанная вылазка семьи. А я раньше не понимал, для чего у нас дома столько всего. Мне искренне казалось, что родители просто перестраховываются, стараясь обезопасить долгожданных детей. Беру свои слова и мысли обратно. Я сам готов заколотить в этом доме каждый ящик и заткнуть каждую розетку, подхватывая второго близнеца под мышку и тащу в ванную. Аленка не очень любит купаться, и как только ее маленькие ножки касаются воды, начинает не плакать, а визжать и дрыгать ногами, Тёма в этот момент очень неосторожно поворачивает голову и получает пяткой в лоб. Аленка после этого все же оказывается розовой попой в воде. Смотрит на нас с отцом, как на заклятых врагов. «Это все он», — шепчуя и тыкая пальцем в отца. «Я тебе это еще припомню», — усмехается ворон. Через полчаса искупались все. Близнецы, я и отец. Стоим, обтекаем и переглядываемся. Теперь этих двоих надо как-то отсюда достать и вроде у нас даже все получается. Кажется, ванна успокоила маленьких монстриков. «Ага, сейчас!» Тёма заладил. «Сам-сам-сам!» и натягивает на мокрую голову футболку задом наперед. Алена, как истинная девочка, решила, что сегодня ей пойдут исключительно штаны брата, и вцепилась в них двумя руками. Отец пытается с ней договориться. Артём всунул в ворот футболки голову, руку в рукав и застрял. «Знаешь, освобождая братишку из-за подни, все же одеваю его. Я, пожалуй, не буду торопиться с детьми», — говорю отцу. «Правильное решение, сынок». Ворон справляется с дочкой. Оставляет на меня обоих детей и снова идет убирать. В этот раз ванную. «Бандиты, давайте мультфильм посмотрим. Предлагаю малышам. У нас появляется 20 минут тишины. Я даже глаза умудряюсь закрыть на некоторое время. Резко открываю, поняв, что тишина явно не к добру». Аленка слезла с кровати, утащила одну из моих подушек. Дотянулась до черного маркера и теперь сосредоточенно рисует на наволочке. Тянет маркер в рот. «Нет, не надо!» Подскакивая с кровати, роняя ноутбук на пол. Артёма смешно, а у малой губы теперь черная. Она подсмотрела за старшей сестрой и пытается их красить. «Мы вас только отмыли», обреченно опускаясь перед сестренкой на колени. Отец приносит салфетки, рычит на меня и вытирает довольную дочь, удобно устроившуюся у него на коленях. «Пять минут, Егор. Я просил тебя посмотреть за ними. Пять минут?» «Полчаса», — хмыкаю я. «Давай маму дождемся, она сама их покормит». Выдвигаю самую разумную мысль. «Иначе, боюсь, кухню тебе сегодня тоже придется убирать». «Нет уж, сын, кухню будешь убирать ты». «Ждать маму близнецы не собираются. У них свой режим, и нам об этом напоминают». Усаживаем их по стульчикам. Теперь недоволен Тёма. Он капризничает, требуя амнистии. Приходится выдать ему запрещенную вкусняшку, чтобы успокоился. Едят наши младшие гаранины тоже сами. Кухню убираем вместе с отцом и без сил падаем на стулья, смеясь и переглядываясь друг с другом. «Тебе правда в кайф это все? спрашиваю у него. «Я счастлив», — сияет грозный ворон. «У меня такая семья, Егор», — взъерошивает мне волосы но дарить нам с мамой внуков то действительно пока не спеши вот отдадим близнецов в школу а лучше в универ ржу я да лучше в универ соглашается отец дом наполняется женскими разговорами и звонким смехом мы с отцом тут же поскакиваем со своих мест чтобы встретить близнецов Егорушку приехал счастливо улыбается мне мама устали прекратив меня обнимать коситься на отца нет Кором отвечаем мы, честно хлопая ресницами, и наши девчонки снова звонко смеются. «Я понимаю, о чем говорит отец. У нас, правда, очень крутая семья».